Глава пятнадцатая. Шамиль. «Как я по тебе соскучилась, мой сладкий!» Воркует Хади, взяв ребёнка, стоит нам закрыть дверь за Ратмиром с Мадиной вместе с их домработницей. «А ты скучал по мне?» «Да-да!» Лепечет малыш, улыбаясь беззубым ртом и хватая в горсть её волосы. «Конечно, скучал!» Улыбаюсь я, падая рядом с ними на диван. «Это прозвучит странно, но я голоден». «Ты не поел?» — хмурится она. «Было как-то не до еды. Говорю я, как есть. После того, как мы вернулись в зал, все, о чем я мог думать, это Хади и то, что она находится на женской половине рядом с этой старой ведьмой». «Не то же», — улыбается она. «Давай пожарю гренки. Или ты хочешь что-нибудь существенное?» Гренки в самый раз, соглашаюсь я, и ту колбасу, что ты заказала. Ну, держи тогда ребенка, я быстро переоденусь и на кухню. Вручает она мне сына и убегает. Повезло нам с твоей мамой, да, сынок? Не проходит и получаса, как нас зовут есть. Так что, стянув пиджаки, закатав рукава чёрной рубашки, я иду на кухню, держа на руках довольно лепечущего ребёнка. «Садись и давай его сюда», — забирает жена Имрана. Оглядываю стол, удивляясь, как она успела за такое короткое время ещё и салат из свежих овощей сделать. «Мама звонит», — сев и в одну гренку Имрану, которую он тут же потянул в рот, говорит Хади, смотря на телефон, лежавший на столе. «Я отправила ей наши фото со свадьбы», — улыбается она и принимает вызов. «Не отвлекаю, дорогая». Раздается мамин голос, и я тут же чувствую тоску по ней. Надо во что бы то ни стало перевезти ее в Москву. «Мам, ну что за глупости? Да разве ты можешь отвлекать?» Журит она мою старушку. «Что делаете?» Ужинаем гренками, хихикает жена, показывая ей наш стол. Я машу ей рукой и здороваюсь, укоряя, что невестке она звонит куда чаще, чем родному сыну. «Ну, хватит говорить глупости!» — отмахивается она от меня с улыбкой. «Ой, а что, на свадьбе невкусно кормили?» «Вкусно, но мы не наелись», — поворачивая телефон обратно к себе, говорит Хади: «Захотелось чего-нибудь простого. Главное, чтобы вам нравилось». Мы тоже только из-за стола с Микой. Они о чем-то болтают, а я просто любую женой наслаждаюсь тем, как они с моей мамой дружны. Радуюсь, что Бог наградил меня такой доброй и понимающей матерью, а не старой ведьмой, какой была бывшая свекровь Хади. Спокойной ночи, мама. Не забывайте про свои лекарства. Прощаясь, просит красоточка. Ой, ты что, съел полгренки? Удивляется она, смотря на довольного Эмранчика. «А не мягкий, не переживай. Я следил за тем, чтобы он не поперхнулся». Успокаиваю я ее. Вот ведь маленький троглодит. Целует она его в макушку и приступает к еде. «Я тут подумал». Начинаю я, заканчивая есть. «Как бы уговорить маму на переезд?» «Я об этом тоже думала», — удивляет меня жена. Я считаю, нам нужен дом. В квартире она точно не сможет жить. Хади. Не знаю, зачем я это говорю. Ведь еще не решила, что смогу быть полноценной женой Шамиля. Мы ведь только-только начали притираться друг к другу. Думаю, ты права. Жаль, нет времени посмотреть варианты до нашего отъезда. Нам для начала... Надо маму привезти в Москву, а там, я надеюсь, уговорить ее будет не так уж и сложно. Покажем ей подходящие дома, заинтересуем ремонтом, Мику с собой привезем». «А я смотрю, эта девушка стала вам очень близка», — замечает он. «Да, мы к ней очень прониклись. Она такая милая, в столь юном возрасте, на бедняжку свалилось очень много испытаний», — качая ее головой. «Я, кстати, хотела поговорить о ней с тобой». Я слушаю. Забирает он у меня ребенка, прося спокойно поесть. Мы могли бы устроить ее на учебу. Закусив губу, спрашиваю я. Утром я бы и сама справилась с делами, а после учебы она возвращалась бы к работе. Делай, что хочешь, красоточка. Деньги не проблемы, ты же знаешь. И тут я понимаю, что нашла действительно золотого человека. «Ну что такое?» — Пытаясь я успокоить плачущего ребёнка. Чувствую, что на меня уже косятся недовольные пассажиры. «Но ведь в прошлый раз всё прошло так хорошо!» Чуть ли не плачу я. Утёнок никак не желал успокаиваться. Я испробовала уже все способы по его успокоению, но всё было без толку. «Давай-ка мне его!» — забирает сына, сидящий рядом муж. Мы, наконец, сдали проект и возвращались вместе домой. «Может, у него зубки режутся?» Хмурюсь я, вспоминая, что мой племянник и племянница вели себя точно так же в его возрасте. «А не рано!» — хмурится, не знающий таких нюансов Шамиль. «Нет, но я думала, что у нас еще есть пара недель в запасе. Он же не подавал никаких признаков». «Ну, успокойся, мой хороший!» пытаюсь я воздействовать на него нежным тембром голоса. Обычно сынок всегда успокаивался, но на этот раз только засунул сжатый кулачок в рот, обсасывая его и продолжая плакать. «Бедный малышонок!» — качает головой муж, крепче прижимая его к себе. «Ничего нельзя сделать. Нужна мазь. Но сейчас ее не достать. Плетите еще два часа!» Вздыхаю я, Уже сама чуть ли не плачет. Ну, успокойся. Как-нибудь долетим. Берет он меня за руку и сжимает. А ты не капризничай, иначе вон твоя мама сама заплачет вместе с тобой. Не знаю как, но каким-то чудом разговоры Шамиля успокаивают ученочка, и он засыпает, хоть и спит неспокойно. Вот мама обрадуется. Говорю я, когда мы спускаемся по трапу. Главное, чтобы не обиделась на то, что мы ее не предупредили, смеется муж. Ничего, думаю, она быстро оттает, даже если и обидится, улыбаюсь я. Мы сказали маме, что приезжаем завтра, в то время, как сами приехали на день раньше. Захотелось обрадовать ее и сделать сюрприз. Быстро в аптеку и домой. Хорошо, что у нас нет багажа. Идя чуть впереди с нашими сумками, говорит Шамиль. Мы ловим такси и, сделав остановку в аптеке и в цветочном, едем домой. Хочется порадовать маму цветами, увидеть ее улыбку, хоть я и знаю, что нам она обрадуется куда больше, чем цветам. Ну вот и молодец. Улыбаюсь я сыну, который после нанесения геля на десны выглядит куда более счастливым. Хорошо, что милая девушка в цветочном магазине позволила мне помыть руки, и я смогла нанести утенку гель, не дожидаясь, пока мы окажемся дома. «Мам!» — зову я, входя в дом. Двери мы запираем только на ночь, так что сейчас беспрепятственно входим. «Ой, Хади!» — восклицает начищающая стенку в гостиной Мика. Видимо, готовились к нашему приезду. «Вы же должны были приехать завтра!» «Решили сделать сюрприз», — улыбаюсь я. «А где мама?» «Ушла на рынок за сушенным мясом». Явно тушуясь перед моим мужем, отвечает девушка. «Хотела приготовить хинкал завтра». «Давно ушла?» — огорчившись, спрашиваю я. Ну, «Где-то час назад». «Хади». Одновременно с ней раздается восклицание моей, только что вошедшей в дом, свекрови. Я улыбаюсь и обнимаю ее, радуясь тем эмоциям, что могла вызвать. Она сына, которого не видела пять месяцев, ноль внимания, говорит, притворно обидевшись, Мшамиль. «Ну, хоть бурчать, лучше давай и иди обними маму!» Улыбается она, забирая им рано. Муж подходит и обнимает мать, вручая ей цветы, на что она причитает, что не нужно было. «Кому, как не тебе!» хмурится муж и целует ее в худую щеку. «Мика, ставь мясо, будем готовить. Ну почему вы не предупредили? Мы же ничего не приготовили». «Мам, ну мы же с голодного края ехали. Хватит волноваться». Пытается сдержать ее энтузиазм Шамиль. «Лучше понянчись с внуком, у него зубки режутся, он плакал весь полет». Отвлекает он ее внимание. «Ты же мой бедный». Берет она его с дивана, куда я его положила. У бабушки есть действенный способ от этой боли. Пошли переоденемся. С улыбкой спрашивает Шамиль, и я кивну, следуя за ним наверх в нашу комнату. А я, оказывается, соскучилась. Беря из шкафа свое домашнее платье в мелкий цветочек, говорю я. В комнате стояла идеальная чистота и пахло свежестью. Видимо, Мика с утра убралась. Моя, кстати, ту Неожиданно обнимают меня сзади теплые руки. Я не об этом. Хихикаю я, в глубине души довольная его объятиями. Кто бы мог подумать, что мужская близость может быть такой желанной. Пусть мы и не дошли до той самой близости в постели, Нам было хорошо даже от тех поцелуев и ласк, что мы дарили друг другу. Если бы не страх раскрыть свой главный секрет, я бы давно уступила Шамилю и позволила уговорить себя на куда большее. А я об этом. С ума сходил от невозможности прикоснуться к тебе, рычит он, а потом разворачивает меня к себе и целует. Целует так, словно не делал этого вечность. Я таю, словно мороженое на солнце, и обвиваюсь руками вокруг его шеи, наслаждаясь тем, как смело он действует, лаская мой рот своими губами. Жаль, что всё хорошее имеет свойство заканчиваться. «А твоя мама поднимется за нами, если мы не спустимся», хихикаю я, утыкаясь в его плечо, когда мы прерываемся, чтобы восстановить дыхание. «Да, ты права, надо спускаться». Хотя это последнее, чего мне хочется сейчас. Мам, мы тут подумали, а почему бы нам с тобой не переехать в Москву? Решив не откладывать в долгий ящик, начинаю я разговор. Возьмем с собой Мику, устроим ее в университет, как думали. Я такой дом присмотрела, вываливая все на нее разом, дико нервничая и боясь получить отказ. «Дом?» — удивляется она. «Да». «На самом деле вариантов несколько, и если нам не понравится, когда мы увидим все вживую, можем выбрать другой. Можем жить на два города. Будем проводить тут лето, а остальное время в Москве. Шамиль, к сожалению, не может оставить свою работу там, и а ты не можешь оставить его. Я понимаю». Перебив меня, серьезно отвечает она. По правде говоря, я думала об этом с момента твоего отъезда с внуком. Тяжело вздыхает она. «И? Ты согласна?» Перестав дышать, спрашиваю я. «Куда же я денусь?» Качает она головой и вроде как согласилась. Но радости в ее голосе не было. «Но ты не хочешь, да?» Откладываю я вилку «Не в силах есть». Мне надо привыкнуть. Трудно покидать родной город и дом, в котором прожил всю свою жизнь. Молчавший до сих пор муж вдруг встает и подходит к ее стулу, присаживаясь около мамы на корточки. Пора закрыть дверь в прошлое. Берет он ее ладони в свои. Я хочу, чтобы мы начали новую жизнь. Чистого листа. «Я ведь послушался тебя и женился!» Неожиданно усмехается он. «Значит, ты женился только ради меня?» Отвечает мама на его улыбку, и у меня тут же отлегает от сердца. Я даже не понимала, в каком напряжении находилась. «Ну а ради кого еще? Это ведь ты хотела видеть в невестках эту строгую женщину?» Подшучивает муж, веселя маму. «А ну, поговори мне еще!» «Вон, заберу тебя же, ну посмотрим, сколько ты продержишься!» Вдруг становится она строгой и грозит ему пальцем. К счастью, напряжение покидает нас полностью. И мы решаем потихоньку начать сборы того, что нам нужно будет перевести. Шамиль дает нам неделю, заявив, что чем больше мы будем тянуть, тем сложнее нам будет собраться и уехать. В чем-то он был прав. Мама решила забрать утенка на ночь. Не зная, куда деть себя от волнения, говорю я мужу, входя в нашу спальню. Шамиль поднялся в комнату раньше меня, так как хотел принять душ и проверить почту. Я же осталась еще поболтать и помочь Мике на кухне. Девушка была очень заволнована тем, что переедет вместе с нами и будет иметь возможность учиться. — Должно быть, соскучилась, — улыбается Шамиль, уже лежавший в постели. — Пойду приму душ. Сглатывая ком в горле, говорю я, и, взяв свою самую скромную пижаму, скрываясь в ванной. От чертова волнения сводила с ума. Я ведь впервые окажусь в постели с мужем без преграды в виде сына. Что мне делать? Пожелать спокойной ночи и отвернуться? Будет сложновато, учитывая, что муж точно захочет поцеловать меня на ночь. Я прекрасно видела, что ему с каждым днём становится всё сложнее сдержать себя и не перейти те границы, что я установила. На самом деле, я бы и сама хотела перейти их, но чёртов страх, сидящий внутри меня и стеснение собственного тела. Ну так, хватит. Путь что будет. Всё должно идти. Своим чередом. «Шамиль, всё хорошо». Спрашиваю Хади, обнимая ее сзади и прижимая к себе. Стоит ей только скользнуть под одеяло. Вижу, что ей неловко, но делаю вид, что не замечаю ее нервозности. Ага, вздыхает она, а я целую ее в ароматную пахнущую макушку. Давай поговорим. Ласково прошу я ее. О чем? Заминка спрашивает она, делая вид, что не понимает. «Ну, ты знаешь о чем? Неужели ты до сих пор мне не доверяешь? С трудом сдерживаю желание развернуть её к себе. Не делаю этого, надеясь лишь на то, что так ей будет легче раскрыться. Если бы не доверяла, не лежала бы к тебе так близко. К счастью, она разворачивается сама. Я, я просто не знаю, с чего начать. А ты начни». С того, что считаешь самым важным. Кладу я руку на ее щеку. Мы с моим мужем, моим прошлым мужем, не были так близки. Заметив мое недовольство ее формулировкой, тут же исправляется она. Представляю себе, учитывая, какая противная женщина родила его на свет. Сомневаюсь, что он был приятнее нее. Ворчу я. Я... Я, «Я не это имела в виду, не в этом смысле. Почему-то краснеет она и закусывает губу». «А в каком?» — не понимаю я ее. «Ну, в том самом!» — пищит она, и если бы не ее смущенный вид, я бы ни за что не догнал, что она имеет в виду близость между мужем и женой. «Ты ведь не про постель?» — не могу скрыть своего удивления. Ханни лишь кивает, закусывая губу, пока в моей голове крутятся мысли одна бредовья другой. Но как это вообще возможно?» «Наконец не выдерживаю я. Сколько же вы были женаты? Пять лет? Я помню». «Сам же отвечаю на свой вопрос». «Да», — кивает она, — «ну, у него были некоторые проблемы». «Какие проблемы? Ему что, мужчины нравились?» В полнейшем шоке спрашиваю я. «Нет, что ты!» Тут же качает она головой. Потом вздыхает и начинает говорить. «Сразу после нашей свадьбы мы отправились за город и по пути попали в аварию. Я практически не пострадала, но Азим, он удар каким-то образом пришелся на то место. И, ну, в общем, он остался... Ну, он лишился своего... Запиналась она и не в силах закончить, замолчала. Чего он там лишился, я так и не понял. Черт, у меня аж все сжалось от одной мысли о подобном. Слова Мурада. Ее шрам. И винил он в этом, конечно же, тебя. Вдруг пришло мне в голову. Его словно подменили после произошедшей катастрофы, кивает она. От того мужчины, что я знала до свадьбы, и следа не осталось. Как бы я ни пыталась убедить его, что мне все равно, он... Она лишь качает головой, не в силах продолжать. Мужчина относится к такому иначе, нежели женщины. Пытаюсь я приободрить ее. Да, соглашается она, он стал агрессивным и ненавидящим все, что со мной связано. Что бы я ни делала, все было не так. И самое главное, он считал, что не женись он на мне. С ним бы этого не случилось, ведь я даже царапины не получила, в то время как он... Да чушь это все! Это могло случиться в другой раз. Ему просто нужен был тот, на кого можно было бы спихнуть вину. Рычу я в красках, представляя, как именно выражалась его ненависть к ней. Наверное, ты прав. Жаль, в то время я этого не понимала. Вместо этого я и сама поверила в то, что виновата в его состоянии. Когда поняла и решила уйти, вновь замолкает она, не договорив. Что? Подталкиваю я ее. Он не пустил. У него имелись рычаги давления на меня. Мой старший брат только что занялся политикой. А отец зима сыграл в этом немаловажную роль. К тому же мама просто бы не пережила бы того, что мой счастливый брак взял и рухнул, — схлипывает она. И что случилось дальше? С трудом сдерживая рвущиеся из меня эмоции, хриплю я. Мурат сказал, что он что-то с ним. Забыв про свое обещание молчать, рычу я.